«Феминизм. Есть сексуальная неудовлетворенность плюс гомиконизация всей страны». Бывший партийный лозунг. Когда я пересказывал эту историю одной моей знакомой, она была страшно возмущена. По ее женской логике, мстить бедненькой Марджине чудовищно и безнравственно. «Чему я учу будущее поколение мальчиков?» В стране и так вечный дефицит джентльменов, а мои герои нагло похвалятся тем, как они кинули бывшую рабыню, забитую женщину феодального Востока. Ага, как же. То, что на совести этой бедняжки 41 труп, это, видите ли, не проблема. Она ведь защищала дом и семью своего хозяина, а это так приятно и благородно. Тьфу. Женская логика меня порой просто умиляет. Ведь люди сидели себе в купшинах, никого не трогали, выбраться самостоятельно не могли. Кто ей, садистки, мешал позвать стражу и сдать всю банду тепленькими? Нет, ей хотелось поубивать. Медленно, с чувством, с расстановочкой, одного мужчину за другим. Может, тетке в личном плане не повезло, может, ее в детстве мальчишки задразнили, может, еще что, без психотерапевта не разберешь. Но если уж у тебя с головой проблемы, так иди лечись. А убивать лучше. Рискую прослыть ярым же на но в той ситуации я однозначно поддерживал льва и насредина. Так что считайте, нас было уже трое. Аболенский пять раз барабанил тяжелым кулаком в ворота, пока мальчишеский голос изнутри осторожно не вопросил. «Кто там?» «Сто грамм!» — привычно ляпнул лев Покосился на ослика, прикусил язык и продолжил уже совершенно другим тоном. «Это я, лучший друг Алибабы, арабский террорист, старик Хатабыч. Пустить, переночевать и погреться!» «Никак нельзя, почтеннейший. У моего отца давно нет друзей». «О, так не тяни время. Скажи папе, что тут пришел ваш участковый милиционер, и вы очень хочет с ним побеседовать по поводу табакокурения некого несовершеннолетнего сынули», — чуть изменил голос наш герой. Мальчик за воротами подумал, но открывать не стал. «Все равно не могу, уважаемый. Но не беспокойтесь, госпожа Марджина сама меня накажет». «Слушай, у меня окончательно кончается терпение, пионер». «А ну, дуй и сообщи всем, что тут явился страшно суровый и праведный мулла. Если меня и после этого не пустят, я предам вас всех анафеме и упрошу папу Римского впредь не продавать таким невежам длительные индульгенции. На этот раз молчание длилось гораздо дольше, а новый вопрос был поистине детским и логичным одновременно. «Так вы там все трое?» «Ага, причем в одном флаконе». Махнув на все рукой, согласился Боленский. Мальчик чему-то обрадовался, убежал, а через пару минут явился доложить, что госпожа Марджина велела никого не пускать. Ну, нифига себе за явочки, что, совсем никого не пускать? Совсем, грустно подтвердил ребенок. Она сказала никого, кроме богдатского вора. Хм, тогда отпирай, твердо решила Боленский. Эта марджина оказалась очень неглупой женщиной. И хотя друзья предусматривали такой разворот событий, легкий озноб все-таки пробежал у льва по ребрам. Но отважный герой, дважды сражавшийся с пустынными гулями и не уступающий дорогу самому и миру, не мог позволить себе даже самое слабенькое проявление страха. «Я богдатский вор!» Ворота негостеприимного дома распахнулись в ту же минуту. Счастливый мальчик лет 12 в тюбетейке, в штанах и с голым пузом Приветствовал его низким поклоном «Салям, алейкум, уважаемый! А где прочие посченнейшие аксакалы?» «Какие прочие?» «Старик, милиционер и мулла. Вы ведь сами сказали» «Ах, эти!» — припомнил голубоглазый аферист «Это фикция. Шутка такая. Черный юмор, понял?» «Нет» «Ясно» «Тогда они не стали ждать и ушли по домам». О -о -о, разочарованно протянул мальчик и поклонился еще раз, приглашая следовать за ним в дом. Чуть престижная гроза Багдада ласково потрепал парнишку по плечу. «А ты, стал быть, достойный продолжатель знаменитого рода Алибабов или Бабов?» «Нет, мой папа был братом дяди Али, его убили разбойники». Меня тоже зовут Касим, как и папу, а дядя Ли хороший, он заменил мне отца и никогда меня не обижает. Да, печальная история. А тетя Марджина, она как? Мальчик втянул голову в плечи и бросил на гостя такой затравленный взгляд, что Оболенскому стало не по себе. Они прошли через небольшой чисто выметенный дворик, ковидный зеленым виноградом беседки. Там, под навесом, его ожидал паникший Али-Баба. Неприступная, как Кронштадт-домоуправительница, молча стояла рядом. «Ха! Приветствую, мой изысканно печальный друг! Вот и я пришел к тебе в долгожданные гости. И не делай вид, будто бы ты мне не рад, я все равно не поверю». Невзирая на бледность хозяина, лев храбро шагнул вперед, поднял мужичка за грудки и смачно по-русски одарил троекратным поцелуем. После чего обернулся к Марджине. — И тебе привет, бультерьерка. Все спросить хотел. У тебя в роду персидских княжон не было? Так я хотел пригласить тебя покататься по речке в расписных челнах, прямо из-за острова Настрежень. Марджина с Алибабой обменялись непонимающими взглядами, А кудрявый нахал, прикинув время, необходимое хадже на вывод шехметовской стражи, терпеливо продолжил. — Так о чем-то я? О, вспомнил! Я ж гость! Ех, пить будем и гулять будем, а пора придет, помирать будем. Только ребенка за бутылкой не посылай, и это не педагогично. Высказавшись, Лев демонстративно присел на самую большую подушку, безуспешно пытаясь скрючить ноги по восточному образцу. Не будем врать, что это у него хоть когда-нибудь получалось. Молчание затягивалось, и мягкосердечный либаба не выдержал первым. — Салям алейкум, почтеннейший! Конечно, ты гость, но у нас я не... — Мой добрый хозяин, дохранят да его небеса, хочет сказать что Аллах благоволит к путникам и наказывает тех, кто отказывает мусульманину в гостеприимстве. Заходите в дом, господин. Кушанье и щербет будут поданы вскоре. Вечером я буду танцевать для вас. — Хачатурян, танец с саблями. — С кинжалами, — холодно поправила бывшая рабыня и, не поняв юмора, проследовала в дом. Эй, минуточку!» — лениво задержал ее Боленский. «Через часик сюда доставят мой багаж, несколько больших кувшинов с маслом. Понимаешь намек? Так уж ты, домомучительница, проследи, чтобы к ним никто не приближался, мало ли чего!» «Я прослежу!» С нескрываемым торжеством в голосе обернулась Марджина, а Али Баба вновь закрыл лицо руками. — Обязательно прослежу, почтеннейший, а то действительно мало или что. — Безумец, она погубит тебя! Едва рабыня прикрыла за собой дверь, ее бедный хозяин бросился выпихивать гостя со двора. — Беги, беги, не возвращайся, да охранят тебя святые, муса и Джабраил. — А пузырек? А посидеть? — А законы гостеприимства, освященные Аллахом, упирался лев. Бегство отнюдь не входило в его планы. Глупец, она же зарежет тебя, как зарезала атамана разбойников, прикрывавшегося честным именем купца. Ой, да жалко, что ли. Дай тетке выпустить пар. С купцом получилось, пусть и со мной поэкспериментирует. Ты что, больной, да? Больной у нас ты... «Посмотри на меня повнимательней, дубина. Я похож на пацана с суицидными наклонностями?» «Нет». «Но тогда кто ты?» — бессильно опустил руки домовладелец. «Я — багдадский вор Лев Абаленский. Запомнил? Да И я же твой последний шанс. Ва банк Выигрышный лотерейный билет на свободу. Второго такого уже не будет». Алибаба Баба сдержанно кивнул. Но в его безропотных глазах впервые загорелся огонек надежд.